Минут через 5 Эльвигия сумела справиться с первым приступом горя и прекратила выть. Кевин, деликатно стоявший в стороне, с неворазимым облегчением отнял руки от ушей. Рыцарь понятия не имел, как утешать убитых горем женщин. "Подойдите ко мне, кронпринц", властно сказала она. Юноша недоумённо огляделся. Кроме него, пса принцессы и кучи трупов в зале никого больше не было. Это вы мне, вам, кронпринц? Рыцарь подошёл к Эльвигии. Как ваше имя? Кевин, рыцарь Кевин. Не только. Теперь вы ещё и кронпринц. эльфийская дама бездонной реки. Новый эльф, а это проблема. Идите за мной. Я проведу вас в свои покои тайными ходами. В день траура в эльфийском доме серебряной расы представителей сих рас быть не должно. Кевин не стал возражать, не должно, так не должно. По винуясь взмаху руки принцессы, стена раздалась, открывая зелёный проход. Под ногами шуршала листва, пружинили ветки. Тайный ход пригал их в покои принцессы, где сидели ещё четыре пса в каждом углу опочевали. "Это кронпринц дома бездонной реки", строго сказала она, вскочившим при его появлении псам. Ни один волос не должен упасть с его головы. Собаки глухо заворчали. Отдыхайте, принц. Прошу, простите меня за то, что не могу составить вам компанию. Траур. Позже мы с вами побеседуем. Я должна знать, кто предал моего суженого. Сейчас не время, Траур. За мной кушай. Крон-принц. Вергнул юноша едва лиш тонкая фигурка эльфийской принцессы Икуши исчезли за дверью и широко зевнул. Только тут он понял, как сильно устал. Ну, отдыхать-то отдыхать. Воспользовался рыцарь любезным приглашением принцессы. Кевин почувствовал, что здесь он в безопасности. И наконец-то можно по-человечески отоспаться. Непонятно было только, почему его так сильно тянет в сон. Он же спокойно выдерживал без сна несколько суток в условиях активной деятельности. К этому и хвордине белого льва привычали сызмайство. Юноша не стал заострять на этом внимание. Ещё раз зевнул, После чего, не утруждая себя раздеванием, плюхнулся на просторное ложе и мгновенно провалился в глубокий сон, радуясь здорованной судьбой передышке. Проваливаясь в сон, юноша не знал, что цветок забвения, пыльцой которого его пытались отравить, уже делал своё дело. Он отключил сознание юноши больше, чем на сутки. Проснулся Кевин, отчемячий жалости к себе родному, смертной тоски и смутного чувства тревоги. По щекам текли слёзы, что почему-то не удивило рыцаря. Около постели, переминаясь с лапы, на лапу, стояли косматые собаки и тревожно поскуливали, глядя на страдания охраняемого объекта. Кевин сполз с постели и двинулся было к выходу из комнаты, но псы преградили ему путь недвусмысленно зарычав. Тогда юноша сел прямо на ковёр, подтащил к себе за холку ближайшего лакматова охранника, обнял за шею и начал говорить с ним за жизнь. Остальные псы внимательно слушали, рассевшись рядом полукругом. В такой позе и застала его Эльвигия, бесшумно скользнувшая в свою опочевальню через потайной ход, открывшийся за спиной Кевина. Вот, скажи мне, собака страшная, почему меня все так дурят? вопросил рыцарь пса, смаркаясь в его ухо. Ну, с люкой всё понятно, бес он есть бес. Любитель попрекалываться, поиздеваться, но ну, натура у него такая. Но зачем было врать, что обычный бесёнок? Доцент оказался. Не знаю, что это такое, но звучит серьёзно. Магистры невольно в подчинении ходят. Редкая должность. Но дело не в том, если бы он был один. Ты посмотри на Зырга. думал обычный деревенский тролль, парень такого простока из себя изображал. Так что ты думаешь? Вёрховенный шаман целой кучи племён оказался. Предательство. Вот за что они так со мной, а, гады? Афелия? Да из неё правду крещами вытягивать надо. Институт благородных девиц, как же? в магической академии Герибада обучалась. Выперли за плохое поведение. А ещё Герццигиня, племянница короля. Вот скажи мне, собака страшная, за что везесущий меня такими нехорошими товарищами покарал? Чего морду воротишь? Дай сюда ухо. Кевин высморкался в собачей мохнатой лапе. Даже коротышки эти обманули, думал обычные гномики, сбившиеся с пути, попали не в ту компанию, покатились по наклонной плоскости. Как же размечтался. Ликвидаторы чёрных рыцарей оказались. У них на рукоятях молотов зарубок больше, чем у тебя блох на шерсти. У меня нет блох, осмелился ментально возразить пёс, осторожно высвобождая своё ухо из рук рыцаря. Ну, значит, шерстинок на шкуре. Не возражай. Кевин, тряснув офигевшего от такой наглости пса полбу, и опять пригарюнился. Даже Трэвор, высшее существо, и тот напарвил При этих словах Эльвигия насторожилась. С этим браслетом, говорит тебя эльфы с распростёртыми объятиями встретят. Нет, вру, говорил сразу, не убьют. Так ведь убивать полезли. Даже эта дикая кошка не место его. Чуть голову мне мечом не снесла. Порошок забвения делал своё чёрное дело. И Кевину было уже всё равно, кого упрекать в предательстве. Никому верить нельзя, даже себе. Вот как ты думаешь, собака страшная, кто я? Пёс в растерянности жалобно заскулил. А, не знаешь. Да и я теперь, честно говоря, не знаю. Думал обычный послушник монастыря Ордена Белого Льва. То, что граф по рождению, плевать. А вот то, что эльфийским кронпринцем оказался, это уже подлянка. Ну, скажи мне, собака страшная, разве это не предательство? Предательство. Предпочла согласиться собака, чтобы не схлопотать ещё раз полбу. Кулаку рыцаря был тяжёлый. Принцесса подошла поближе, склонилась над сидящим на полу юношей, расширила ноздри и принюхалась. Цветок забвения. Ахнула она. Кевин повернулся к ней и зарыдал. Да, я бы хотел забыться и заснуть. Вот скажи мне, принцесса страшная, ой, извиняюсь я тебя с собакой перепутал. Но тем не менее, скажи, почему все вокруг такие сволочи и постоянно меня обижают? Сидящий вокруг страдающего рыцарь и собаки повелины сами. От охраняемого объекта тянуло как человеком, так и эльфом. Последняя составляющая заставила их присоединиться к его горью. Они задрали морды кверху, И тоже начали тосковать. Эльвигия смотрела на воющую свору, лихорадочно соображая, что с ними делать. "Кушай, фу!" рявкнула она. Собаки немедленно заткнулись. Кевин продолжал выть. Девушка сделала в его сторону пасс руками. Пыльца цветка забвения, оставшаяся на его теле, вспыхнула яркими искрами принцесса принюхалась эльфийская трава отricе больше не тянула но он продолжал хрипеть хотя уже и не выл нанюхался пробормотала она